Глава 18. Искупление огнем Диана, Кай, Теокол и стражники спустились на первый этаж виллы, где Алис раздавал приказы слугам и охранникам. Тушить конюшню и выводить коней и повозки. Подготовить носилки для госпожи Энеиды. Рабам — сдерживать пожар в саду. Не дать пламени распространиться на виллу, «Открыть ворота! Тёкол, бери людей и охраняй входы! Октавий, собери лучников! Выдать мечи! На вилле могут быть наемники Аврелия!» Слуги рабы и охрана тут же ринулись исполнять приказы. Алис пресекал панику, загружая всех работой, не оставляя никого стоять без дела. Диана кинулась к нему, чтобы узнать, что случилось. «Алис, что происходит?» «Где Талия и Энни? На нас напали?» «Моя госпожа, кто-то поджёг виллу сразу с нескольких сторон. Мы пытаемся потушить пламя». Алис выглядел очень встревоженным. Но Диана заметила это только потому, что стояла совсем близко. Голос начальника стражи был твёрдым, а поза — уверенной. Со стороны могло показаться, что он полностью контролирует ситуацию. «Видели тех, кто устроил поджог?» — спросил Кай. «Издалека», — зло ответил Алис. «У них промасленные стрелы, огонь распространяется очень быстро». «Это Аврелий!» Диана в ужасе выглянула в сад, где бушевал пожар. «Я тоже так думаю», — согласился Алис. «И боюсь, помимо поджога Аврелий может прислать наемников. Вам нужно уходить». В суматохе подобраться к вам будет легче легкого. Я уже поговорил с госпожой Талией. Она с лекарями готовит госпожой на еду для поездки». «Поездки? Куда нам ехать?» «На виллу к магистрату. Аврелий не посмеет напасть на его дом. Но сам магистрат только сегодня днем вернется из Неаполя. На вилле его дочь. Она примет вас. Госпожа, прошу». Алис мечтал поскорее отправить Диану в безопасное место. Как только выведут и оседлают коней, скачите в дом магистрата, а я организую перевозку госпожи Талии и Энеиды. Кай кивнул Алису, схватил Диану за руку и повел на выход. Ослуги, возмутилась Диана, упираясь, останутся тушить пожар и охранять дом. Мы не можем всех бросить, Диана! кай обернулся к ней алис прав Аврелий мог не только устроить поджог но и подослать пиратов нужно уходить слуги справятся и наемникам они не интересны а как же энни доедет да в повозке в сопровождении стражи алис о ней позаботится а мне нужно скорее увести тебя идем же кай так строго посмотрел на нее что диана сдалась и позволила ему вывести себя во двор. Увидев охваченную огнем конюшню, из которой слуги выгоняли перепуганных лошадей, она оцепенела, охваченная животным ужасом. Крики людей и треск пламени, которая стремительно подбиралась к вилле, обрушились на нее, как кошмарный сон. А потом Диана вспомнила, что в недавнем видении ей говорили бежать из Мизен. «Что, если сейчас уже слишком поздно?» Страх схватил за горло, и только ладонь Кая, сжимавшая ее пальцы, придавала сил. Диана посмотрела на гладиатора и пришла в себя. «Кай прав. Им нужно уезжать. Сейчас же». «Диана!» Невия бежала к ней, держа за руку перепуганную басу. «Скорее бегите к воротам!» Теокол и Майло седлают вам лошадей. — А как же вы? Нам приказали носить воду и помогать в саду. Нет — Нет! Диана схватила Невию за руку. — Вы едете со мной на виллу к магистрату. Я не оставлю вас здесь. — Слава богам! Диана, спасибо! Кай ничего не сказал на это решение госпожи, только потянул ее к воротам, и они все вместе побежали к лошадям. Кая раздирала дурное предчувствие. Он был уверен, что Аврелий не ограничится поджогом. Он смотрел на распахнутые ворота и с каждым шагом укреплялся в мысли, что там что-то нечисто. «Держитесь за мной!» — приказал он, обгоняя девушек. Чуть ее не подвело. За воротами шло сражение. Несколько охранников бились с десятком мужчин в черных плащах с капюшонами, По виду пиратами. Стражник, что должен был протрубить тревогу, был убит, а рожка не было видно. Басса завизжала от страха, а Невия толкнула ее в сторону и вместе с Дианой прижалась к стене, подальше от побоища. Кай выхватил оба Гладиуса и бросился на помощь раненой страже, не пуская наемников на территорию виллы. «Нас убьют!» — заплакала Невия, прижимает трясущуюся басу к груди. «Нет!» Диана выхватила кинжал, готовая обороняться. «Басса, Невия, бегите назад и поторопите Теокла!» Девушки кинулись исполнять ее приказ, а Диана смотрела на Кая. Он держал натиск наемников, принимая основной удар на себя. Четверо стражей Алиса едва ли могли ему помочь постоянно отступая назад к воротам, с трудом отбиваясь от вражеских мечей. «Диана! Они прорвались через сады! У виллы тоже сражение!» Невия, тяжело дыша, привалилась к стене, а Басса снова заплакала. «Мы обречены!» — всхлипнула она, цепляясь пальцами за тунику Невии. «Мы умрем здесь!» В ловушке между Сциллой и Харибдой. Диана зажала рот рукой, чтобы не закричать. Бежать было некуда. Они были между двух битв. «Текол приведет коней». «Он так сказал», — прошептала Невия, умоляя богов о пощаде. Все трое смотрели на Кая, который стоял в воротах насмерть, как атлант, не пуская врагов к Диане. Он убивал молниеносно и беспощадно, рубил конечности, вспарывал животы и глотки. Кровь лилась на песок под его ногами, совсем как на арене. Только сейчас от его победы зависела не только его жизнь, но и его госпожи. Проиграть было нельзя. Диана со смесью ужаса и благоговения смотрела на него, веря, что он выстоит. Заслышав топот коней, Она обернулась, едва не заплакав от облегчения. К ним скакал Теокол с пятью стражниками. «Едут!» — воскликнула Невия, улыбаясь. Однако улыбка ее почти сразу угасла. В воздухе просвистел нож и вонзился прямо в шею одного из сопровождающих текла. Басса взвыла, увидев, как он падает из седла, заливая все кровью. Следующий нож полетел в Теокло, но он успел уклониться, пропустив его над головой, а через несколько мгновений снес пирату голову одним взмахом меча. «Госпожа, забирайтесь на коней, мы расчистим путь!» — крикнул Теокло. Он и три стражника ринулись на помощь Каю, а один остался с девушками, помогая забраться на лошадей. Диана легко запрыгнула в седло, и напряженно смотрела на сражение у ворот. Кай быстро расправился с двумя наемниками и что-то крикнул Теоклу. Тот кивнул и бросил ему круглый щит. «Уводи госпожу!» — взревел Теокол, бросаясь на оставшихся пиратов. «Скорее!» Кай закрепил щит за спиной и бросился к Диане. Теокол прикрывал его отступление, крича на стражей, чтобы теснили пиратов. Кай прыгнул в седло, сев за спиной Дианы, перехватил у нее вожжи и тут же пустил лошадь в галоп невес с басой после небольшой заминки последовали за ними. «Тиокл, не умри!» — крикнул Кай, проезжая мимо теокла. Тот усмехнулся, взмахнув на прощание клинком. «Седьмое пекло!» — выругался Кай на своем родном наречии заметив, что к ним навстречу скачут новые всадники. «Налево! Налево!» — закричала Диана. «Разворачивай коня!» «Что там?» — спросил Кай у Дианы, подгоняя коня влево. Невия и Басса старались не отставать от них, хотя Неве было очень тяжело править лошадью. Сейчас она как никогда была благодарна Диане, которая пару раз катала ее верхом вдоль виноградников — один раз даже дала ей в руки поводья за холмом лес и объездная дорога до капуи пояснила диана а через лес сможем вернуться на дорогу до неаполя магистрат же там лихорадочно соображал кай на его виллу в мизенах возвращаться опасно путь перекрыт вилла аврелия на пути к неаполю застонала в отчаянии диана объедем через лес Кай слышал, что погоня продолжается. Обернувшись, он увидел, что всадники достаточно близко. Повезло, что за ними отправились только трое, видимо, остальные поехали на виллу. От троих можно попытаться сбежать или отбиться. Хотя вступать в бой, когда Диана с ним на одной лошади, очень не хотелось. «Быстрее!» Кай ударил ногами коня, заметив у одного из преследователей лук. Первая стрела просвистела над головами Неви и Бассы, которые кричали от страха, подгоняя лошадь. Раздался глухой удар. Эта вторая стрела воткнулась в край щита на спине Кая, чудом не зацепив его плечо. — Ты ранен? — испуганно спросила Диана. — Нет, и не думай об этом. Они ворвались в лес, но Кай не успел увести их с протоптанной дороги. Очередная стрела пролетела рядом с Невией и Бассой и воткнулась в дерево перед конем. Неве, испугавшись, дернула поводья, и конь понес их вдоль оврага в противоположную от Кая и Дианы сторону. Кай снова выругался на родном языке, понимая, что преследователи совсем близко. У него родился план, абсолютно безумный, но попробовать стоило. Кай резко остановил коня и спрыгнул на землю. «Дай мне свой кинжал», — потребовал он у Дианы, которая тут же вложила его ему в руку. «Скачи прямо через лес, я догоню тебя!» «Нет, я не поеду без тебя!» Увидев, что Диана собирается выпрыгнуть из седла, Кай ударил лошадь по крупу, и она понеслась вперед. А Кай приготовился встретить врагов. Снял со спины щит, принял на него стрелу приближающегося всадника и отбросил в сторону. Уклонившись от еще одной стрелы, Кай нырнул за дерево. Дорога в лесу была значительно уже, и всадники перестроились. Двое скакали рядом, а третий держался за ними. Надо было подпустить их как можно ближе и действовать очень быстро. Кай затаился. Вспоминая, как в детстве отец заставлял их с братом часами тренироваться в метании ножей, коротких топоров, лопат, копий, любых предметов, в коих было хоть немного железа. Отец говорил, что нужно уметь сражаться чем угодно и стрелять не только из лука. Камень, метко пущенный в висок, убьет так же быстро, как и стрела. Кай вдохнул и выдохнул замедляя сердцебиение. А потом вышел из-за дерева и вперился взглядом в лучника, который натягивал тетиву, целясь в него. Увидев совершенно спокойное лицо Кая, которому, казалось, не было никакого дела несущейся на него лошади и нацеленной в него стрелы, лучник на миг замешкался, не понимая, чего ждать а Кай резко выбросил вперёд руку, метнув кинжал Дианы. Он вонзился в шею лошади, которая несла лучника. Коротко заржав, та упала замертво. Всадник, скакавший следом за лучником, не успел свернуть, и его конь налетел на убитую лошадь. Всадник, который избежал столкновения, спрыгнул на землю, опасаясь, что Кай прикончит и его коня, и сразу бросился на гладиатора. Мужчины с рыком скрестили мечи. Наемник был очень проворным и быстрым, но Кай был еще быстрее. После продолжительной стычки он все же сбил пирата с ног и вонзил меч ему в горло. А затем услышал движение за спиной. Резко обернувшись, Кай отбил меч оставшегося в живых наемника. Лучник был погребен под лошадьми и уже не представлял опасности. Быстро расправиться с последним и бежать к Диане. Кай яростно накинулся на противника, тут же признавая, что, несмотря на падение с лошади, тот не пострадал, быстро ориентировался и не уступал в силе. Явно опытнее своего товарища. А еще наемник заметил, что Кай чуть морщится, уклоняясь от его ударов, и догадался, что у него есть рана — которая причиняет боль. Гладиатор был весь в крови, непонятно, своей или чужой, но наемник доверился интуиции. Он совершил обманный выпад, заставив Кая раскрыться, и пнул его ногой в живот. Кай закричал. Боль была такая, что искры из глаз посыпались, и выронил один меч. Дыхание сбилось, а противник уже теснил его к лежавшим на дороге лошадям, надеясь, что тот споткнется. Кай отступал, понимая, что близок к поражению, как никогда. А еще он знал, что не может проиграть и умереть здесь. Он нужен Диане. И он вернется к ней. Пират закричал что-то на незнакомом Каю наречии и бросился на него, желая покончить с гладиатором одной мощной атакой. Кай резко выдохнул, а потом провернул свой любимый трюк со времен арены. Левой рукой заблокировал атаку, притворяясь, что едва сдерживает натиск врага, сделал вид, что собирается ударить в лицо правой рукой, но в последний момент извернулся, едва не взвыв от боли в животе, и правой ногой ударил соперника под колено, лишая равновесия. Наемник завалился в бок, но до того, как его тело коснулось земли, Кай пронзил его мечом. Двое были мертвы. Оставалось добить лучника, который жалобно стонал придавленной лошадью. Один конь мертв, у второго сломана нога. А третий бил копытом, нервничая. Кай решил, что заберет его себе, а того, что жалобно ржал от боли, заколет, чтобы не мучился. Только сначала передохнет. Всего одно мгновение. Рана на животе после удара кровила и нещадно болела. Под глазом наливался синяк, а тело ныло, болью отвечая на все удары, которые он сегодня пропустил. «Долго будешь стоять!» Хай резко обернулся, выставив перед собой меч. По лесной тропинке, залитой утренним солнцем, шел дряхлый, как пень, старик в лохмотьях. Солнце за спиной старца било в глаза, и как Кай не щурился, ему так и не удалось толком рассмотреть его лицо. — Кто ты? — грозно спросил Кай, не понимая, что тут забыл старик. И почему он так спокоен, видя перед собой следы недавнего побоища. — Опусти меч. Я просто проходил мимо. Люблю рассвет. Миролюбиво ответил старик, поворачиваясь к Каю спиной и подставляя лицо тёплым лучам. Его голос был скрипучим, а руки, которые он воздел к небу, — иссушенными. И Кай удивился, что он вообще передвигается на своих тонких, как палки, ногах, торчавших из-под его лохмотьев. Сзади его одежда выглядела еще грязнее и неряшливее, чем спереди, Будто он часто спал в ней, где придется. Угрозы старец явно не представлял, но от чего то не внушал Каю доверие. «Тогда скорее иди дальше. Здесь опасно». Кай, наконец, опустил меч и, морщась от боли в животе, потянулся за лежавшим на земле Гладиусом. «Здесь уже не опасно», — заявил старик оборачиваясь к Каю. Ему снова не удалось толком его рассмотреть. Яркое солнце путалось в его длинных, всклокоченных седых волосах, облаком обрамлявших его лицо, скрытое от глаз Кая. «Как знаешь», — буркнул Кай. Он подошел к уцелевшему коню и заглянул ему в глаза. Тот уже успокоился, и Кай забрался в седло, проклиная пирата, который умудрился пнуть его прямо в треклятую рану. Такая мелочь а причиняет столько неудобств. «Здесь не опасно!» — весело повторил старик, вдруг оказавшись рядом с конем и снова привлекая к себе внимание. «Опасно! Вон там!» Он указал дрожащей рукой в сторону чаще за оврагом. «Диана!» Выдохнул Кай, ударив коня по бокам. Наверное, чудной старик видел Диану или Невию с Бассой. Но о какой опасности он говорил? Кто-то упал с лошади? Или была еще одна группа преследователей, которая настигла их? Случиться могло все, что угодно. Кай мчал вперёд, угадывая направление по свежим следам от лошадиных копыт и сломанным веткам. Он надеялся, что Диана нашла Невию и басу, а не новых неприятелей. Страх за госпожу, единственный страх, который он познал, терзал его, сдавливая грудь. Наплевав на осторожность, Кай стал звать Диану по имени, надеясь, что она откликнется. Солнце заливало лес, пробиваясь сквозь ветви деревьев. Кай вскинул голову к небу и закричал в отчаянии. «Аполлон! Самое время хоть раз по-настоящему помочь Диане!» Он не верил в богов, как и в их помощь или покровительство. Но Диана верила. Она посвятила им жизнь. Она заслуживала сейчас нечто большее, чем их холодные взгляды с небес. Она нуждалась в них. «Ну же!» — зарычал Кай. Спрыгнул с коня и повел его аккуратно через непролазную чащу оврага. Наконец он услышал голоса. Сердце наполнилось новой надеждой и тут же облилось кровью от страха. Где-то наверху, за деревьями, кричала напуганная неве Кай тихо накинул уздечку коня на пересохшую молодую Иву и стал красться вверх по склону. Похоже, Невия попала в беду. Он старался шагать как можно тише, но сухие ветки, которыми была усыпана земля, так громко трещали, что его услышали раньше, чем он успел оценить ситуацию. «Назад!» — заорала Басса, завидев его. Кай на миг обомлел, решив, что ему мерещится эта картина. На небольшой поляне, прямо у края оврага, Басса держала Диану. Одной рукой она зажимала ей рот, а второй прижимала к горлу нож. Пока что она держала его плашмя, но одно движение, и она могла пустить госпоже кровь. Невия стояла чуть в стороне рядом с конем, на котором ускакала Диана. Лошади, на которой ехали Невия и Басса, Кай не увидел и решил, что она их скинула. Это объясняло траву в волосах девушек и пыль на их одежде. Но он понятия не имел, что Невия собирается делать с огромной корягой, которую держала в руках. «Басса, отпусти Диану!» — крикнула Невия, потрясая палкой. «Если я ударю лошадь, она ускачет, и ты не сбежишь! Басса!» Та словно не слышала ее. Она все смотрела на Кая полными ужаса глазами, и кривила губы. Руки ее била крупная дрожь. Кай встретился взглядом с Дианой и чуть опустил подбородок вниз, надеясь, что госпожа догадается, что он имеет в виду. На его счастье Диана все поняла и перестала брыкаться. Кай очень боялся, что она сама напорится на нож, который трясся в руках обезумевшей рабыни. «Баса!» Ты же понимаешь, что тебе не скрыться. Опусти нож, и мы договоримся. Кай старался, чтобы его голос звучал спокойно, хотя ему хотелось кричать от безвыходности ситуации и собственной тупости. Как он мог не догадаться раньше, что Басса — предатель свиллы? И как ему быть сейчас? Даже если рванется к Диане, Басса его опередит. Меч не метнуть. Одно движение рабыни, и он попадет в Диану. «Нет! Я предлагала Невии, предлагаю и тебе, Марк Гал. Убьем Диану, заберем ее деньги и лошадь. Мы сбежим и станем свободными. Или вы хотите служить ей до конца жизни?» Басса, не глупи. «Если хоть одна капля крови Дианы прольется по твоей вине...» Обещаю, я раздроблю каждую кость в твоем теле камнями и буду убивать тебя так долго и мучительно, что все римские боги будут умолять меня остановиться». Голос Кая был тихим и ровным, но Басса слышала ярость, которую он пытался скрыть. Она понимала, что если отпустит Диану, Он разорвет ее на куски голыми руками. «Не шагу!» — приказала ему Басса. «Шевельнёшься, и я вспорю ей глотку!» «Ты подлая змея!» — воскликнула Невия. «Как ты можешь так поступать с Дианой после всего, что она для тебя сделала?» «Сделала? А что она сделала?» — презрительно выплюнула Диана. Я всю жизнь служила Тиберию и Диане. Они говорили, что любят меня. И где их любовь? Они не дали мне свободу. Тиберий делил со мной постель и клялся в любви, а потом закрывал глаза на все унижения талии, как и его дочь. Им плевать на рабов. Тиберий обещал быть со мной но постоянно уезжал строить акведуки, а потом тайно дарил мне украшение, за которые меня била талия, думая, что я ворую. «Ты была любовницей Тиберия?» Изумленно вымолвила Невия. «Вот ты дура! Если бы меньше засматривалась на красивых стражников, то замечала бы куда больше. Хотя что с тебя взять? Ты была в тепле под крылышком у Дианы. А меня Тиберий словно в насмешку отправил прислуживать Талии после всех его слов любви и обещаний счастья. «Но при чем тут Диана?» Кай заметил, что Басса переключила свое внимание на Невию. На него она почти не смотрела, и он стал осторожно приближаться, стараясь не хрустеть сухими ветками, пока Невия отвлекала Бассу разговорами. «Я хотела ранить Диану, чтобы тебе страдал чтобы больше времени проводил на вилле, а не в поездках. Но вместо этого он нанял дочке охрану и все равно собрался в Рим. Без меня, лживый римлянин. Поэтому я решила сделать ему так больно, как ему и не снилось. Назад моргал! Я убью ее! Басса перевела взгляд на Кая, заставив остановиться. «Горшок с цветком. Тоже ты опрокинула?» сказал Кай, не особо нуждаясь в ее подтверждении. Он просто заговаривал рабыни зубы и тянул время. «Да, Диане повезло, что не попал в голову. Я даже подумала, что боги защищают ее, а потом меня обвинили в краже, которую я не совершала. Вы слышите? Я ничего не крала. Никогда. А меня избили до полусмерти. Это стало последней каплей». Я продала подарки Тиберия и наняла людей в порту. Я раньше часто бывала там по поручениям Талии и знала, к кому можно обратиться. Диану бы убили, Тиберий бы вернулся и рыдал над ее телом. А потом я бы убила его и Талию. Но ты, проклятый гладиатор, мне помешал. Я и сейчас тебе помешаю, твердо сказал Кай. А потом... «Щедро отплачу тебе за все страдания Дианы». «Нет, стойте!» — закричала Невия, увидев опасный блеск в глазах Бассы. «Отпусти Диану и уезжай! Забери лошадь, все ее деньги! Сними с ее ушей сережки и скачи отсюда! Мы позволим тебе уйти и никому ничего не расскажем! Талия воюет с Аврелиями, вилла в огне. Никто о тебе и не вспомнит, ты сможешь сбежать и стать свободной!» «Езжай в порт Неаполя, садись на корабль, и Диана может подписать тебе разрешение на отплытие. Даст любые бумаги, какие скажешь. Правда же, Диана?» Диана медленно кивнула, хотя это было неправдой. Она не могла распоряжаться бассой, потому что она принадлежала ее отцу. Неве, не будь дурой! Я больше никогда не поверю римлянину. И тебе я тоже не верю!» Ты все скажешь, лишь бы я не тронула твою драгоценную госпожу. Кай увидел, как на шее Дианы проступила капелька крови. Басса неловко дернула рукой. Ее трясло от злости, и она выглядела в конец обезумевшей. Кай бросил быстрый взгляд на Нивию и едва заметно кивнул. Невия верно истолковала его жест и резко ударила корягой по крупу лошади. Та заржала, встав на дыбы, напугав Бассу. Рабыня слегка ослабила хватку, но этого было достаточно, чтобы Диана успела вцепиться в руку, сжимавшую нож. Она выкручивала ее, что было сил, чтобы Басса не смогла снова приставить лезвие к ее шее. Кай бросился к Диане, вырвал кинжал из рук Бассы и пнул рабыню в колено. Та потеряла равновесие и ухватилась за Невию, которая тоже побежала к Диане и утянула ее за собой во враг. «Невия! Кай, помоги Невии, скорее!» Кай молча бросился во враг, а Диана подошла к крутому краю и посмотрела вниз. Невия сидела на земле и стонала от боли, обхватив руками щиколотку. Ниже На дне оврага хрипела, булькая кровью, Басса. Диана зажала рот, чтобы не кричать. При падении Басса напоролась на собственный нож. Он вошел в ее живот под ребрами по самую рукоятку, вокруг которой расползалось алое пятно. К горлу подступила тошнота, но Диана не отвела взгляда даже тогда, когда Кай подошел к Бассе и одним движением свернул ей шею, избавив от страданий. Подхватив Невию на руки, Кай вынес ее на полянку и посадил на землю, а потом посмотрел на Диану. Она умирала и... Я видела. Спасибо, что облегчил ее страдания. После такой раны ей было не выжить. Кай кивнул и не стал говорить, что, будь его воля, он бросил бы басу мучительно подыхать в канаве оврага, как она того и заслужила. Он не сделал этого только ради Дианы, зная ее бесконечную доброту и жалостливость. Он вздрогнул от неожиданности, когда Диана порывисто его обняла, быстро обхватила его своими руками и прильнула к нему всем телом. «Спасибо, Кай!» — выдохнула она. «И тебе, Неве!» Она опустилась на землю рядом с подругой, и прижала ее к себе, гладя по волосам. «Я так вам благодарна! Я... Если бы не вы, я бы умерла!» «Я бы ни за что этого не допустил!» — сказал Кай, немного завидуя Невии, которой достались куда более долгие объятия. «Как Басса могла! Как она только посмела!» — всхлипнула Невия. А я все стеснялась спросить, что она прячет в своем ящичке, который запирала на ключ. А это были подарки господина Тиберия. Энни сказала, что видела, как отец обнимался с какой-то служанкой. Я тогда не придала этому значения, все думала об аврелиях. А я слышал, как госпожа Талия кричала на басу, выясняя, откуда у нее украшение. Вспомнил Кай. Мысленно обругав себя за невнимательность и беспечность. В сумасшествии последних дней он попросту забыл об этом, как и о своих подозрениях насчет Бассы и ее богатого любовника. Осел, его небрежность едва не стоило Диане жизни. Мы, дураки! шмыгнула носом невия. Диана обратила внимание на то, что она все еще держится за щиколотку. Она осторожно ощупала ногу Невии, заметив, что та слегка опухла. «Невия, я, конечно, не так умна, как Агрипп, но похожа на сильный вывих», — нахмурилась она. «Как же нам выбраться отсюда?» «Я оставил лошадь на другой стороне оврага. Я приведу ее. Вы с Невией поедете на лошади, а я пойду пешком». «Кай, докапаю очень далеко». «Мы не можем вернуться на виллу». Кай тут же догадался, куда клонит Диана. «Даже с учетом того, что Басса уже не сможет тебе навредить, остаются Аврелии и их наемники, И мы даже не знаем». Кай осекся, услышав ржание лошадей. Их явно было несколько. Он резко обернулся, выхватив меч — надеясь, что сможет выдержать еще одно сражение, если понадобится. Он уже видел всадников сквозь просветы между деревьями. Пятеро, одеты в очень знакомую форму. Рассмотрев лицо первого всадника, Кай улыбнулся. «Это Тиокол!» — радостно воскликнула Диана. Вскинув глаза к небу, она задумалась, как же так вышло, что Тиокол выстоял в битве у ворот и нашел их сейчас. Диана не могла понять, это невероятное везение или милость богов. Аполлон сказал, что она предала его, но все же дал предупреждение. Даже два. А теперь еще и прислал им спасение в лице улыбающегося Теокла и его сопровождающих. «Госпожа Кай, Невия, вы все живы, и мы вас нашли. Это воля богов, не иначе». Теокол спешился, И встал рядом с каем я не умер нахально заявил он протягивая гладиатору руку я вижу хмыкнул кай крепко сжимая его предплечье тёкол что происходит на вилле пожар потушили талия и Э не смогли уехать никто не пострадал стала сыпать вопросами диана тёкол посмотрел на нее и не сразу нашелся с ответом. Госпожа выглядела ужасно, волосы растрёпаны, глаза красные от слез, одежда и ноги покрыты пылью. Она выглядела такой измученной, что он не смог сказать ей, как много стражников и слуг погибло сегодня, сдерживая наемников, чтобы госпожа Талия и ее дочь смогли уехать с виллы. Сколько крови пролилось вокруг их повозки, которую Алис приказал защищать любой ценой. Кай заметил, как переменился взгляд Теокла, который изо всех сил продолжал улыбаться и догадался, что потери среди стражи были велики. Госпожа Талия и госпожа Энаида навили магистрата. Пожар почти потушили. Больше всего пострадали сады и конюшня. Огонь почти не затронул дом. Слава богам! — воскликнула Невия. Тёкл посмотрел на нее и вдруг спросил. — А где Басса? Она ведь уехала с вами. Невия закрыла лицо руками, снова ударившись в слезы. А Диана, наоборот, запрокинула голову, чтобы не расплакаться. Кай без эмоций поведал Тёклу о произошедшем. — Ты должен рассказать обо всем Алису, — закончил он свой доклад. «Вам больше не нужно беспокоиться из-за предателя на вилле». «Хватает проблемы с Аврелиями», — вздохнул Тиокол. «Алис боится, что они так просто не остановятся. Вся надежда на магистрата. Если кто и может прекратить войну между домами, то только он». «Алис не сказал, вилла магистрата безопасно, уточнил Кай. «Да, туда направят городскую стражу». «Мы не поедем в Мизены», — сказала Диана, серьезно глядя на Кая. «Мы с тобой отправимся в Капуи, оттуда в Рим, к моему отцу. Я хочу лично с ним все обсудить». «Госпожа Диана, путь до Рима не близкий, а Аппиева дорога кишит разбойниками. Эта поездка...» «Необходимо!» — перебила Теокла Диана. Отец должен знать о том, какой кошмар творится в его доме. Мы заедем в капую к моему другу за помощью, а затем с Марком Галлом отправимся в Рим. О тебя я попрошу позаботиться о Невии. Она повредила ногу. Ей нужен осмотр врача и отдых». Тёкол понимал, что спорить бесполезно. Алис вечно жаловался на своеволие дочери Тиберия, а еще всегда восхищался ее умом и раз госпожа приняла решение, значит, оно верное. «Как скажете, госпожа?» «Невия под твоей ответственностью», — строго сказала Диана. «Она должна быть цела и невредима, когда я вернусь. Пообещай мне, что присмотришь за ней». «Обещаю, госпожа». Текол взял Невию на руки и осторожно усадил в свое седло. Она вытирала руками слезы, которые лишь усилились, при мысли о предстоящей разлуке. «Диана, милая, мы никогда не разлучались так надолго!» — всхлипывала она. неве мы прощаемся ненадолго!» — заверила Диана. «Я скоро вернусь!» Невия кивнула, пряча глаза. Почему-то в душе поселился страх, что она больше не увидит Диану. Она зашевелила губами, моля богов присмотреть за любимой подругой. «Текол, позволишь нам взять одну лошадь?» — попросил Кай. «Там есть одна за оврагом, но нам бы скорее отправиться в путь». тёкол кивнул одному из стражников, тот спешился и передал Каю поводья своего коня. «Береги нашу госпожу!» — попросил Текол, пожав Каю руку на прощание. «Клянусь!»